Глава тридцать первая. Земля. В Гонконге. Письмо. Проекты отъезда. Желание короля. Любезный офицер. Купание. Перерождение. По прошествии восьми дней плавания марсовый матрос крикнул «Земля!» При этом извести сердце Ланжале болезненно сжалось, словно от предчувствия чего-то необыкновенного. Он остался у себя в каюте, давая волю своим размышлениям и не желая даже думать об этой земле, к которой теперь приближалась Виктория. Он лежал и дремал на широком турецком диване, когда к нему вошел Граляр с сияющим лицом И с большой осмотрительностью запер за собой дверь. «Что случилось? Я уже давно не видел тебя таким радостным!» Удивился Ланжале. «Случилось то, что заставило бы меня петь, плясать, скакать и кричать от радости, если бы я только не опасался обратить на себя внимание наших тюремщиков, так как в сущности мы с тобой заперты в этих золотых клетках, как в тюрьме!» «Нельзя ли говорить покороче?» — нетерпеливо заметил Ланжале. «Дело в том, что мы вошли в порт, и я сейчас же увидел две эскадры. Одну французскую, другую английскую, готовящиеся к выходу в море. Судя по известиям, полученным от офицеров, обе эти эскадры так сильно пострадали от циклона, что вынуждены были зайти сюда ремонтироваться». «Сюда? А где мы сейчас находимся?» «В Гонконге!» «Что ты говоришь? В Гонконге? Откуда мы с тобой отправились на злополучном фрилоне? «Да! Ты можешь сам видеть! Взгляни в окно! Вот, мол, форты!» «В самом деле...» «Как? Неужели это тебя не радует?» «Право не знаю, чему мне тут радоваться» «Как это ты не знаешь? Дай мне докончить, и ты сейчас поймешь» «Эти эскадры сегодня снимаются с якоря, чтобы выполнить возложенную на них миссию, и направляются к острову Йену, куда они не могли попасть до сих пор из-за циклона. Видишь, что значит случай, на который я надеялся? По-видимому, еще ничего не сделано, и мы успеем как раз вовремя, чтобы не пропали результаты двух лет труда и забот». И это не радует тебя. То есть меня радует видеть тебя таким счастливым, но для меня же, собственно говоря, это совершенно безразлично. Какой же ты чудак! Ты поиграл в короля и не хочешь выходить из этой роли. Надеюсь, однако, что ты не станешь сидеть здесь сложа руки и как-нибудь устроишь, чтобы нам можно было бы бежать сегодня же. Сегодня же, если желаешь. «Раз все это кончено, какой мне смысл оставаться здесь часом дольше?» «Вот это мне нравится! Таким я тебя люблю!» «Нам отнюдь незачем бежать, подобно жуликам! Мы можем свободно уйти, не возбуждая ничьего подозрения! Садись и пиши!» «Господин командир Виктории, можете не ожидать нашего возвращения на фрегат!» Мой царственный племянник стасковался по своему острову и по своим подданным, а так как нам посчастливилось найти небольшое торговое судно, отправляющееся на Суматру и согласившееся зайти в наш залив, то мы сегодня же отправляемся на нем. Приносим вам нашу благодарность за ваше милое отношение к нам, которым вы сумели заслужить наше расположение. И если вы когда-либо будете снова в нашей стране, то мы сумеем доказать вам свою признательность. Граляр, королевский принц Макисов. Это мы отправим по адресу командира сегодня вечером с Нарочным. Нужно всегда расставаться прилично с людьми, от которых, в сущности, мы не видели ничего, кроме хорошего. «Прекрасно, Ланжале! Вот ты опять стал самим собой!» Что же ты думаешь теперь делать, чтобы незаметно уйти отсюда? Решительно ничего. Мы открыто уйдем на глазах у всех. И ты полагаешь, что они позволят нам преспокойно уйти от них и будут смотреть на нас, засунув руки в карманы? Боже мой, как ты наивен, Гороляр. Я просто-напросто сообщу командиру судна о своем желании посмотреть Гонконг, и попрошу его дать нам с собой кого-нибудь из офицеров для сопровождения. А так как мы знаем город лучше любого из англичан, то нам нетрудно будет посеять его где-нибудь. А твой сундучок? А твой тромбон? Об этом не беспокойся. Надо спешить, ведь эскадры могут сняться с якоря без нас. Но ты дашь мне, надеюсь, позавтракать, а затем мы совершим свою прогулку в город». «На этот раз я закажу завтрак получше и приглашу командира, а за столом я поговорю с ним о нашей прогулке». Все случилось именно так, как предвидел Ланжале. После завтрака, когда все были очень веселые, мнимый король вдруг спросил. «Гонконг — это английский город?» «Да, сэр, тридцать лет тому назад это была голая скала!» а мои соотечественники превратили ее в цветущий город. Я бы очень хотел повидать первый город, встретившийся на нашем пути. Ваше Величество может исполнить свое желание без всякого затруднения. Я откомандирую к вам одного из офицеров, который будет сопровождать Ваше Величество и объяснит вам все, что вы пожелаете знать». Через полчаса наш парковый катер доставит вас на берег, а я прикажу приготовить там для вас экипаж, который в продолжение всего дня будет находиться в вашем распоряжении. Я бы попросил вас также поместить на катер мой сундучок, который я хочу несколько усовершенствовать, приказав мастерам в городе сделать в нем несколько перегородок для более хрупких предметов. «Желание вашего величества будет исполнено», — ответил командир, не подозревая во всем этом никакой хитрости со стороны короля Макисов. Не допуская даже мысли, чтобы он мог вздумать остаться в Гонконге, где он оказался бы в совершенно чужом месте. Но Ланжале успел уже выработать подробный план действий. В то время, как они осматривали площадь консулов, королю вдруг пришло желание помыться, и сопровождавший его молодой лейтенант поспешил указать ему на находящиеся на той же площади бани, которые были хорошо знакомы двум французам. Выйдя из экипажа, Ланжале и Граляр простились с молодым офицером, предоставив экипаж в его распоряжении на час времени. А сами поднялись по лестнице купальни и скрылись в этом обширном здании. Офицер же поехал в китайский квартал, самый интересный и самый любопытный в городе. «Прощай, мой херувим!» – послал ему вслед Ланжале, сопровождая свои слова насмешливым воздушным поцелуем. «Когда мы с тобой свидимся, то будет еще жарче, чем сейчас!» «Хотя на этой скале и теперь можно изжариться живьем!» Едва только бывший король и его приятель вошли в баню, как первый поспешил отправить боя, то есть прислуживающего мальчика, на базар, чтобы тот принес ему подбор европейского платья, так как и Гороляр, и Ланжале потеряли весь свой гардероб во время гибели Фрилона. Деньги же и кредитные бумаги они спасли в своих спасательных поясах и потому не нуждались в презренном металле. Сами они вошли в бане и здесь скоро совершенно смыли с себя краску и стали такими же белыми людьми, какими были раньше. Когда прибыл гардероб, каждый из них выбрал то, что ему было по вкусу, и, сделав запасы белья, обуви и платья, заняли по комнате в гостинице при банях. Они имели даже удовольствие присутствовать при забавной сцене удивления молодого офицера, вернувшегося за королем Макисов и его дядей, и узнавшего, что те, не дождавшись его, уехали. «Пять раз бедняга переспрашивал все о том же», И пять раз получал один и тот же ответ, после чего решился наконец вернуться на судно без доверенных его попечению дикарей, к великому своему огорчению.